Глава 5. Повседневная суета на время заставила меня забыть о Виландере. Управлять таким огромным замком, целым штатом прислуги, довольно непросто и требует концентрации и много времени. Так что я с самого утра бегала по этажам, проверяя, где и что сделано, всё ли работает как часы. И в одном из коридоров столкнулась с Евгенией. Верховная королева была в прекрасном расположении духа. и куда-то направлялась в окружении своих мужей. Ты чего носишься? Где служанки, которые должны тебе помогать? Королева остановилась сама и притормозила меня, схватив за руку. Они пока на обучении ещё жутко боятся вас. Большинство работает на других этажах, избегая королевских апартаментов. Заторможенные какие-то, огорчилась я. Ты прекращай бегать. У тебя куча полномочий. Передай часть обязанностей слугам. Раздавай приказы. Королева-то единственно ухмыльнулась, словно знала что-то неизвестное мне. Хочешь, чтобы было сделано хорошо, сделай сам, нахмурилась я. А у тебя, между прочим, статус повысился, так что учись отдавать приказы. И к вечеру изжёг себе, наводи там порядок. Куда же ещё выше личный камердинерки королевы, изумлённо уставилась на Евгению. Она меня что, выгоняет? От ее следующего заявления буквально впала в ступор. «Ты теперь пятая княгиня. Все, что принадрежало ей, теперь твое. Я не знаю, какие атрибуты тебе положены. Спроси у кого-нибудь и пусть выдадут. Грамоту получишь у помощника, у этого Лупоглазого. Все время забываю его имя. Он ждет тебя в моих апартаментах. Поторопись», — сказала Евгения, — И как ни в чём не бывало, поспешила к ожидавшим её мужьям. Мне послышалось: "Я пятая княгиня?" "Нет, не может быть!" "Ваше величество," дрогнул мой голос, на глаза навернулись слёзы от переполнявших эмоций. "Как так? Из простой служанки да сразу в княгини? Невероятно!" "Всё нормально," отмахнулась она. "Осваивайся. И ещё «Не вздумай себе там чего-нибудь накрутить! Ты, моя подруга, получила по заслугам!» Внезапно из рабыни и служанки стала пятой княгиней. Евгения уже давно ушла, а я все так же стояла в ступоре, глупо улыбаясь и пялись в пустоту, пока меня не окликнули. «Ваша светлость, вот вы где!» Передо за мной завис тот самый помощник. «А я вас ищу везде! Пойдемте, пойдемте!» Он потянул меня за собой. Выдам вам всё, что причитается, и займусь своей работой. Оказавшись в кабинете королевы, Харбус, тот самый любоглазый помощник, выдал мне карту-ключ, электронную грамоту и какой-то сундук. Едва я взяла грамоту, как правая рука зачесалась в области предплечья. Я подняла рукав и обалдела. На коже стал проявляться узор в виде золотого маленького цветка. метка пятой книги, значит, Евгения сказала правду. Впрочем, я и не сомневалась почти. Ну вот, теперь всё, идите, а мне нужно заниматься своими делами. Спасибо. Королеву благодарите. Лирина, а кликнул у меня арбессы, я обернулась. Вы заслужили. Всегда были доброй девочкой, несмотря ни на что. Ступайте и будьте счастливы. Раз боги не дала второй шанс, не упустите его. Не упущу, поклялась я и вышла из кабинета королевы. Подурацки, счастливо улыбаясь, направилась к себе, припрятать пока это всё. А после можно будет слетать на теперь уже мой остров. Закинула всё себе в комнату и отправилась следить за порядком в замке. Успею ещё съездить к себе на остров. Да и страшно одной, разве бывшая служанка послушает стража острова? А я, щеры Да никогда. Оказаться с толпой разъярённых ящеров один на один мне очень-то хотелось. Потом попрошу сопровождение или советую Евгении, как лучше поступить. Замотавшись текущими делами, я обо всём забыла, а потом случился казус. Почему-то забуксовала отгрузка мусора. Новый наёмный работник сказал, что его не выпускают из дворца, нужен приказ королевы. Решила сама разобраться со всей бедой. и поспешила за служащим. «Как оказалось в ловушку!» «Какая святая наивность!» хмыкнул мужчина, вталкивая меня в один из отсеков маленького мусорного корабля. Мужчина быстро связал меня и, сунув кляп в рот, еще и надел на голову мешок, а затем закинул в мусорный короб. Его тут же задвинули куда-то в самую глубь, но даже сквозь металлическую стенку и еще несколько таких же коробов Я услышала шёпот и звон монет. Меня похитили? Что происходит? Понятия не имею, сколько времени просидела в том металлическом ящике. Голова гудела, я словно находилась в тумане каком-то и уже почти отключилась, когда ящик сдвинули с места, подняли и куда-то понесли. Затем со стоком поставили на пол, открыли, и я зажмурилась от яркого света. Вылазь давай. Раздался грубый мужской голос, и меня бесс церемонно выдернули из ящика. Я даже смотреться толком не успела от яркого бьющего в глаза света. Ужас нахлынул такой, что я потеряла сознание. Кто будет спасать служанку? Кому я нужна?